Приняты все меры против сближения. Нелегко познакомить народ с нашим бытом и склонить его на сторону европейцев. Пока нет приманки, нет и искушений. Правительство понимает это и строго запрещает привоз всяких предметов роскоши, и особенно новых. Наших подарков не дали чиновникам в руки. Эйноски сказывал вчера, что список вещам отправляют в Еду, и если оттуда пришлют разрешение, тогда и раздадут их на все у них запрещение. Сегодня пассет дает баниосам серебряные часы, которые забыли отослать третьего дня в числе прочих подарков. Чего бы, кажется, проще, как взять да прибавить к прочим? Нет, нельзя. Надо губернатора спросить, а тот отнесется в совет». Совет к Сиогуну, тот к Микадо, и пошло. Еще сказали им сегодня, что место поедут смотреть с пассиетом. Трое вместо двоих, как сказано прежде. Опять сомнения и в этих пустяках. Даже готовились после долгих совещаний отказать, да их не послушали. Сегодня, 28 декабря русского стиля, приехали... Хагивари, ойес и Сабро. Сказать, что полномочные прибыли. Эйноски и Кичибе, и те были в парадных шелковых халатах, в новых кофтах, всегда черных, и в шелковых юбках. Первое свидание назначено в четверг. Адмирал желает, чтобы полномочные приехали на фрегат, так как он уже был на берегу и передал бумаги от своего правительства. Следовательно, теперь они, имея сообщить адмиралу ответ, должны также привести его сами. Но еще не решено, как это должно произойти. Место видели. Говорят, хорошо. С Пассетом ездили римский Корсаков, Фуругельм и Лосев. Место отведено на левом мысу при входе из пролива на внутренний рейд. Сегодня говорили бы что надо фрегату потянуться к берегу, чтобы недалеко было ездить туда. Опять затруднение, совещание и, наконец, всегдашний ответ. Спросим губернатора. Спросили и губернатора, тот говорит, что надо еще кое-что убрать, что чиновники и Бонзе не перебрались оттуда. «Вчера и сегодня шли толки о свидании». Адмирал объявил, что не останется в Нагасаке, если 1-го, 13-го по-новому, января не будет свидания. Он приказал сказать, что ждет полномочных к себе, а они отвечали, что просят к себе, говоря, что устали с дороги. Адмирал предложил им некоторые условия и, подозревая, что они не упустят случая по обыкновению промедлить, объявил что дает им сроку до вечера. Баниосы вечером приехали сказать, что полномочные согласны и просили дать им записку об этих условиях. Дали. Сегодня, тридцатого, просыпаемся. Говорят, что Кичибе и Эйноски сидят у нас с шести часов утра. Вот как живо стали поворачиваться. Первому особенно беда. «Люблю лежать и ничего не делать», — твердит он. Приехали баниосы и привезли бумагу на голландском и японском языках, в которой изъявлено согласие на все условия, за исключением только двух. Что первое — команда наша съедет на указанное место завтра же, говорят, еще не совсем готово место и просят подождать три дня. Второе — полномочные приедут не на другой день к нам, а через два дня. Адмирал не взял на себя труда догадываться, зачем это, тем более что японцы верят в счастливые и несчастливые дни, и согласился лучше поехать к ним, лишь бы за пустяками не медлить, а заняться делом. Главные условия свидания состояли в том, чтобы один из полномочных встретил адмирала при входе в дом, чтобы при угощении обедом или завтраком присутствовали и они, а не как хотел Авасава накормить без себя. Далее, что караул наш будет состоять из сорока человек, кроме музыкантов, офицеров будет втрое больше прежнего, что поедем мы на девяти шлюпках. Наконец, мы с своей стороны... Встретим полномочных у себя с должным почетом и, между прочим, будем салютовать пушечными выстрелами, если только они этого пожелают. На последнее полномочные сказали, что дадут знать о салюте за день до своего приезда. Но адмирал решил не дожидаться ответа о том, примут ли они салют себе, салютовать своему флагу. Как только наши катера отвалят от фрегата, тот-то будет переполох у них. Все остальное будет по-прежнему, то есть расцветятся флаги, люди станут пореем и так далее. 1854 год. 1 января. С Новым годом! Как вы проводили старый и встретили Новый год? Как всегда. Собрались по обыкновению, танцевали, шумели, играли в карты. Потом зевнули не раз, ожидая боя полночи. Поймали, наконец, вожделенную минуту и взялись за бокалы. Всё одно, как пять-десять лет назад. В первый раз в жизни случилось мне провести последний день старого года как-то иначе. Не похоже ни на что прежнее. Я обедал в этот день у японских вельмож. Слушайте же, если вам не скучно, подробный рассказ обо всем, что я видел вчера. Не берусь одевать все вчерашние картины и сцены в их оригинальный и яркий колорит. Обещаю одно — верное, до добродушия сказание о том, как мы провели вчерашний день. Назначено было отвалить нам от фрегата в одиннадцать часов утра. Но известно, что час и назначают за тем, чтобы только знать, насколько приехать позже назначенного времени. Так заведено в хорошем обществе. И мы, как люди хорошего общества, отвалили в половине первого. Вы улыбаетесь при слове «отваливать». В хорошем обществе оно не в ходу. Но у нас здесь, отваливай, фешенебельнейшее слово. Мы отвалили. Ехали на девяти шлюпках, которые растянулись на версту. Порядок тот же, как и в первую поездку в город. То есть впереди ехал капитан-лейтенант Пассиет на адмиральской гичке, чтоб встретить и расставить на берегу караул. Далее на баркасе самый караул в числе 50 человек — За ним катер с музыкантами, потом катер со стульями и слугами. Следующие два занимали офицеры, человек пятнадцать со всех судов. Наконец, адмиральский катер. На нем, кроме самого адмирала, помещались командиры со всех четырех судов Иван семёнович Уньковский, капитан-лейтенант Римский-Корсаков, Назимов и Фуругельм, лейтенант-барон Криднер, переводчик с китайского языка Осип Антонович Гашкевич и ваш покорнейший слуга. Затем ехали два вельбота и еще гичка с некоторыми офицерами. Люди стали пореем и проводили нас по-прежнему троекратным ура. Разноцветные флаги опять в одно мгновение развязались и пали на снасти, как внезапно брошенная сверху куча цветов. Музыка заиграла народный гимн. Впечатление было все то же, что и в первый раз. Я ждал с нетерпением салюта. Это была новость. Мне хотелось видеть, что японцы. Да, я забыл сказать, что за полчаса до назначенного времени приехал, как и в первый раз, старший после губернатора в городе чиновник сказать, что полномочные ожидают нас. За ним, по японскому обычаю, тянулся целый хвост баниосов и прочего всякого чина. Чиновник выпил чашку чаю, две рюмки шерри-брэнди, вишневой наливки, и уехал. Только японцы стали садиться на лодке, как адмирал поручил Константину Николаевичу Пассету сказать переводчикам, чтобы баниосы велели всем японским лодкам подальше отойти от фрегата. Слютовать, дескать, будут... Заранее он извещать об этом не хотел, предвидя со стороны губернатора возражения и просьбы не салютовать».